«Калинин. Три версии. Дальность 700, пелинг 90, носовым пли!» Не отрывая глаз от перископа, скомандовал Швигер, командир немецкой подводной лодки У-20. Так началась трагедия, которую приравнивали к гибели в 1912 году после столкновения с айсбергом английского парохода «Титаник», внесшего на дно Атлантики 1430 человек. Сравнение тем паче оправданно, поскольку речь идет об английском же лайнере «Лузитания». Шла Первая мировая война. Потеряв надежду добиться господства на море, После разгрома английского флота в генеральном сражении Германия развернула беспощадную борьбу с судоходством противник, рассчитывая вынудить островную империю искать мира на условиях, продиктованных из Берлина. Немецкие подводники топили любые суда, но особенно охотились за крупнотоннажными пассажирскими лайнерами. Дело в том, что каждый из них нетрудно превратить в быстроходный вместительный войсковой транспорт, а у Великобритании подобных судов было предостаточно. Теперь прервем наш рассказ, чтобы перенестись в конец XIX века. Тогда английский парламент принял закон, по которому всякое коммерческое судно, рассчитанное на скорость более 17 узлов, следовало проектировать и строить под надзором Адмиралтейства, оставлявшего за собой право использовать его в военное время. В свою очередь, она обязывалась помогать судоходным компаниям финансами. В 1907 году Кьюнард пополнила свой флот однотипными турбинными проходами «Лузитания» и Мавритания, построенными фирмами «Джон Браун» и «Соун Хантер». Адмиралтейство покрыло часть расходов на эти лайнеры с характерным прямым форштевнем, кормой с большим подзором, длинной низкой надстройкой и четырьмя слегка наклоненными дымовыми трубами, придававшими им изящный стремительный вид. Требования военных были учтены. Скорость полного хода была 24 узла, на верхней палубе имелись фундаменты для 150-мм пушек. Кроме того, Кьюнарт обязалась не принимать на командные должности иностранцев, а 75% экипажа набирать из британских подданных. Оба лайнера вошли в историю. Мавритания в 1909 году пересекла океан в течение четырех суток, 10 часов и 51 минуты, завоевав почетную голубую ленту Атлантики и сумев удержать ее в течение 22 лет. А Лузитания с началом войны Адмиралтейства переменила планы относительно юнардовских лайнеров. Лузитания сделала несколько рейсов в качестве госпитального судна и встала для лучшей сохранности на прикол. Лузитания продолжала трудиться на линии Ливерпуль-Нью-Йорк. 1 мая 1915 года она вышла из американского порта с 1257 пассажирами и 702 моряками а через несколько дней у юго-западного побережья Ирландии появилась немецкая субмарина, потопившая там два парохода. Вечером 6 мая капитан лайнера Тернер узнал из радиограммы, что в южных водах Ирландии активизировали свои действия подводные лодки. Никаких рекомендаций Тернер не получил хотя дирекции, компании и адмиралтейству было известно, что лайнер направляется в этот район. Тернер приказал опустить шлюпки на уровень прогулочной палубы, чтобы, в случае чего, пассажиры быстро попали в них. Утро 7 мая было туманным, и корабли эскорта потеряли Лузитанию, однако не известили об этом ее капитан. Выйдя из тумана, тот решил идти в одиночку 18-узловым ходом, прижимаясь к берегу. Надеялись, что немцы не появятся на мелководье. В 14 часов 10 минут с лайнера заметили пенный след торпеды, которая через несколько секунд попала в правый борт напротив первой дымовой трубы.